Глава 21. Требуется одной прислугой-шведка или финляндка, умеющая готовить три блюда, чистоплотная и аккуратная на маленькую семью, обязательно хорошие рекомендации. Жалованье 12 рублей. Листок А к вечеру госпиталь наполнился людьми и звуками. Громко и торжественно гремел бас священника, и многие иные голоса подхватывали слова гимна, заполняя узкие коридоры госпиталя Божьим словом. Слов было много. Метелька сказал, что и крестный ход, который устроили от церкви святого Варфоломея к его же имени госпиталю, тоже получился изрядным. Он сходил поглядеть. А потом остаток вечера рассказывал, причем в лицах, то щеки надувал, пытаясь изобразить священника, про которого сказал, что хороший, сильно важный, то махал воображаемым кадилом, не зная, чего в нем жгут, но этим едким церковным запахом пропитались и коридоры, и палаты». Крестным ходом вокруг госпиталя дело не ограничилось. Был и торжественный молебен, и обход палац с иконами, которые сияли золотом и силой, и даже благословения. От последней части я бы отказался с радостью, да кто ж меня беспамятного спрашивал. Ну, то есть для всех я опять упал в глубокое забытье, в котором и пребывал, избегая высокой чести присутствовать при молебне». В какой-то момент я провалился в натуральнейший сон, чтобы проснуться от тяжелого гулкого кашля. Метельку опять выворачивала, и он, пытаясь не задохнуться, хватал воздух. «Метелька!» Я соскочил с кровати. «Врача надо?» «Не!» Он выдохнул и сплюнул. Слюна потянулась изо рта тонкими нитями. «Уже отпустила!» Никол как говорил, что так и будет, что там внутри накопилось всякой дряни, и она выйти должна. Сказал, ну, что там больше, чем он сперва думал, так что надо будет потерпеть. «Прости». Чувство вины было мерзким. «За что?» Он отер рот рукой. «Я ж тебя на фабрику потянул и вообще за собой обещал хорошую жизнь, а получилось... Ну, можно подумать, получилось плохая Воды дай!» Графин с водой отражал лунный свет, и белое пятно его лежало на столе. Вода едва слышно пахла ладаном, но Метелька пил жадно. Николка сказал, что надо пить побольше, тогда так и отходить полегче. Еще с Танькой сговорился сразу и эту воду выписал, которая минеральная, с жиром топленым. Ну и мерзота, я тебе скажу. «Пей! Пью, куда ж деваться! Да и вода, не моча коровья!» Бабка моя вот все болезни мочой лечила, иногда лепёшками. У неё шпора в ноге была. И вот мы ходили искали такую лепёшку, чтоб свежая, но подсыхать начала. И тогда бабка в неё ногу совала и стояла, чтоб значится распарила. «Меня сейчас тошнит. Нежный ты!» – метелька фыркнул. «Сразу видно, что борчук. А в Больным нельзя. Так и я нездоровый. Может, всё-таки кликнуть кого?» «Да не, все уже добре, спи!» – наспался. «И я давно столько не спал. Еремей сказал, что как вернемся, он с нас три шкуры спустит за безделие». Я поежился. Сомнений, что слово свое Еремей сдержит, не было. «Ты ему скажи, что я хворый, а хворых гонять нельзя!» Метелька забрался в кровать. «Сам скажи!» «Так мне не поверят!» Он улегся и под невеликим его весом заскрипел, растягивая сетка. «Чего, да не собираюсь я помирать?» «Просто не жалеешь, что со мной связался?» «По пять раз на дню», — буркнул Метелька, натягивая одеяло. «Сав, ты чего это? Как его? Меланхолия? Слыхал, у благородных бывает». «Да нет, так лезет всякое в голову». «Это потому, что задница не занятая. Когда задница занятая, тогда и голова только об этой заднице и думает, а не про всякое там. Простая, чтоб ее житейская мудрость». «Ты вон сколько раз умереть мог?» «Я не мог успокоиться». «Так не умер же. Может, еще и умрешь?» «Ага, а там в приюте меня ждала долгая и счастливая жизнь», – фыркнул метелька, поправляя подушку. «Сам подумай, Сав». «Не знаю, не думается». «Точно меланхолия. Там два пути. Или в дом работный, после на фабрику, или на, вон, ух, на промысел. Две дороги, и обе хреновые. Я бы второй выбрал, честно. Тогда ж казалось, что вот оно, и воля, и деньги. Теперь-то уже понимаю немного, что деньги, может, и были бы, да... В общем, недолго. Вольные людишки вообще долго не живут. А так вот...» Оно, конечно, славно было бы, если б там в доме остались. Ну, у Громовых. Там и просто и одеяло, учили. Ничего, пообещал я, возвращаясь в постель. Будет у нас дом обязательно. Хорошо бы. Метелька зевнул во всю ширь. А на фабрику я не хочу. Но если надо... Не надо. Вот ты ладно. Лучше пусть ремей гоняет, чем это вот всё. Слушай, забыл совсем. Там святоша наш приходил. «Уже и наш?» «Ты спал аккурат, он и не велел будить, но просил, как проснешься, чтобы в гости заглянул». «Погодь!» Метелька сунул руку под матрас и вытащил листок. «Во!» «Сказал, что охране покарыш, тебя и пропустят». «Ночь на дворе». «Так сказал, что неважно когда, а ты все одно не спишь». «Логично». Листок был тетрадным, в самом верху его размашистым почерком начертали одно слово. «Пропустить!» И подпись на весь оставшийся. «Красивая, с кружавчиками и крендельками. У меня так никогда не выходило». «Ты точно нормально?» Оставлять метельку категорически не хотелось. «Ты иди уже, спать не мешай!» Ко мне утром Семен опищался заглянуть. «Когда успел?» «Так как с процедур повели, так и встретил. Он Светку спровадил, а сам, небось, вернулся. И чё хотел?» побеседовать. Ну, так он сказал, чтобы я поутру в сад вышел. Идти? Иди только постарайся не долечь. Поводок короткий. Слушать станешь. Я бы проследил, признался я честно. И халат натянул. Да далеко не выйдет, а близко смысла нет. Не нравится? Не особо. Светку ревнуешь? Не хватало, дура. Но красивая. метельки явно уже не спалось. Это есть, но все одно дура. Так она кой-то умная жена? У тебя мозги есть и хватит. Не скажи. И вообще, какая жена? У меня невеста имеется, если не забыл. Забыл, признался Метелька. Мне не он сам не нравится. А разговоры его про революцию. Халат пах больницей и чистотой. Оба запаха эти успокаивали. А вот тапочек я не нашел. Ну да. Откуда тут тапочкам взяться? Ботинок тоже не было, а пол холодный. Про науку, про освоение кромешных миров, про эксперименты особенно. Так-то да. В голосе Метельки уверенности не было. А что не так? Всего не так. Я потрогал пол пальцем. Если вкратце, то... Понимаешь, это всё части одного целого. Помнишь ты девушку и подвал? Такое забудешь. «Это ведь тоже чей-то эксперимент. Анчеев опять же. Еще один эксперимент. Как и то, что усадьбу нашу уничтожила. С чего ты взял?» Метелька села, чью кровать заскрипела и провисла. Он же потянул одеяло, набросил на плечи и завернулся в него, что в кокон. «Может, это разные? И Сёмка он, конечно, ученый, но не до такой степени!» «Пока не до такой, но видишь ли, экспериментов много и разные, в одни руки даже гений не справится, чисто физически, а вот если организовать лабораторию, найти людей, которые чего-то умеют и знают, и показать им, в какую сторону умения со знаниями развивать, главное, сперва идею подсунуть, чтобы работалось веселей, ну или платить ещё можно, тут каждому своё». «Кому-то деньги, кому-то славы мировой, чтобы во все учебники войти, а кто-то ради познания или там желания мир облагодетельствовать». «А ты, значит, как церковники против науки?» – соощурился Метельк. «Не против, но наука, она разная бывает. Как бы... Как объяснить-то, что я и сам для себя не до конца сформулировал? Тут эм, сложно всё, наука нужна». Ту же медицину развивать, чтобы чахотку не только целители лечили. Целителей не хватит на всех, а чахоточных много. Лекарства нужны. А я про антибиотики только и знаю, что их из плесени добывать начали. Техника еще. Такая, которая работает и не калечит людей. И жизнь облегчает. Метелька сидит, глядит с интересом. И надо бы идти, да. Если меня будить не стали, значит вопрос несрочный, обождут. «Взять тех же прачек, вот сделать машинку, которая сама стирать станет, чтоб сунул грязное, достал стал чистое». «Скажешь тоже?» – фыркнул Метелька. «Ну да, фантазер». «А прачек куда?» – выдвинул он свой аргумент. «Найдется куда. Больше заводов, больше рабочих мест. Но тут тоже надо так с умом, чтобы люди не подыхали на этой работе за пару лет. Правила нужны». Такие, которые власть поставит, чтобы фабриканты не разорялись и рабочие жить могли, чтоб без голода, без страха за себя и детей. Это я так говорю. Капиталист хренов. Но это другое, а по науке я опять замялся. С одной стороны, он вроде и прав, что нужно изучать и миры, и твари, хотя бы за тем, чтобы понять, как с ними сладить, с другой... Метелька молчит и не торопит, ждёт. А я всё пытаюсь вымочить мысль, чтоб конкретная, потому что абстракциями его семион накормит. «Давай вот просто, на примере. Он там сказал, что сила кромешного мира воздействовала на людей, и у некоторых появился дар, так? Так вроде», — Метелька кивнул. И дальше идея простая. Надо, опять же, воздействовать, только силы взять больше, чтобы дар появился раньше. Так? Ну, наверное. И тут два пути. Первый – наблюдать, собирать информацию, где открывались прорывы, где они давно существуют, как люди от этого меняются, кто болеет, чем болеет или, наоборот, болеть перестают, становятся ли дарников больше или меньше – Вот это всё требует времени и денег, потому что платить-то надо наблюдателям. Много времени и много денег. Можно ещё наблюдать за теми, кто туда заглядывает, за кромку. Проходчики? И они, и рабочие. Эти уже часто под действие силы попадают. А стало быть, если она влияет, то скажется и тоже смотреть за ними и их детьми. А то вдруг взрослые уже перемениться не способны, а вот дети... Как-то, но страшно звучит. А может быть, еще страшнее. Скажем, взять эту силу и сразу воздействовать на молодых, вот, на женщин или мужчин, на младенцев, на детишек постарше, на тех, кто вовсе в утробе. Это эксперимент. И тут уже получишь данные много быстрее. Да и дешевле станет, чем держать сотню наблюдателей по всей стране. Но, метелька помрачнел, это же... Это опасно для тех, кто участвует, потому что ты ж сперва не будешь знать, сколько надо силы и какой, чтобы дар пробудить. Значит, придется наугад, и многие заболеют. Кто-то вовсе погибнет, кто-то, ну, может, тварью и не станет, ну и человеком не будет. А с одного раза никогда не бывает достаточной информации. Стало быть, эксперимент придется повторить, быть может, накормив людей какими-нибудь травками, там, отварами – или амулетами обвесив, или ещё чё выдумав. Чтоб, вот нахрена ты мне это рассказываешь? Сам не знаю. Может, для того, чтобы уберечь от гениальных идей, которые кажутся такими привлекательными. А может, чтобы тут не повторилось того дерьма, которое было в моём родном мире. Пусть я далёк от истории, но про концлагеря и эксперименты наслышан. Чтоб знал, сказал я сухо, то ведь дело такое. «Дренное. Идеи заразные. Пол холодит ноги, вот стена у кровати всё ещё тёплая. Но темы страшны. Сперва тебе обещают светлое будущее чудо, только надо вот угробить для него пару-тройку человек, потом десяток другой, а заради идеи и всеобщего блага. А там уж становится неважно. Одним больше, одним меньше. Завоюем те и будем жить там красиво. И на хрен богов». В голове моей щелкнуло, и я ясно понял, что именно мне не нравилось в этих идеях, точнее, что не нравилось больше остального. «Богов», — повторил я уже вслух, — «тот, кто затеял это все, он в богов не верит». «А ты веришь?» «Не в этом дело. У меня с верой тоже сложно. Пусть даже случалось лично беседовать с ними и сынами, но веры почему-то не прибавилось». Знание это, да, понимание тоже имеется, но вера выходит немного иное, она непроличная. Дело в том, что они тоже перестают. Понимаешь, человек не может пойти войной на Бога, это невозможно. Противно сути? Или тут уже о страхе? Неважно. То есть не один человек, потому что порой люди не такое вытворяли, но вот в целом, массово. Все те, кто ныне молится, ходит в церковь и верой своей дает силу иконам с крестами, все эти люди не станут воевать ни с Господом, ни с ангелами Его». «Скажешь тоже», – произнес Метелька не совсем уверенно, – «ты это сейчас выдумываешь?» «Сейчас. Только не выдумываю, а скорее складываю одно с другим. А вот если речь идет не о богах, а об иных сущностях, пусть даже более сильных, чем человек», то тут все немного иначе, тут уже можно и подумать, как эти сущности одолеть и использовать во благо человечества. Все, что не делается, естественно, происходит только во благо этого самого человечества, даже когда оно само не просит.